Глава восемнадцатая. Сказ иной, осьнадцатый. Бабай. Щелк и тусклый свет лампы с помещенным внутрь нее магическим светлячком осветил бурый мохнатый бог. Ей-богу, я готова была поверить в то, что вижу перед собой медведя, вставшего на задние лапы. Только что вот этот медведь забыл здесь, в скромном уютном домике. К тому же, откуда медведю уметь пользоваться магической лампой? В которой, кстати говоря, давно пора бы обновить заклинание магического светлячка. Вон как тускло светит. Правда, что тускло, это нам повезло. Свет не дотягивал до нас, мы пока оставались надежно скрытыми границей, за которой царил беспросветный мрак. Существо тем временем развернулась к нам спиной и подошла к комодику у противоположной стены. Поставила лампу, а потом сделала какой-то неуловимый жест. Я совершенно не поняла, что именно. Но в следующий миг... Спасибо Дару, если бы вовремя не среагировал, точно бы взвизгнула Не от ужаса, так от удивления. Это неведомое страшилище раздвоилось. У светлая макаш, вот оно, почему его ни к чему и причислить-то невозможно окаянного. Он двуликий, как языческий бог. Бабай тем временем как-то странно сложился и повис безвольной тряпочкой на вешалке, покачиваясь в такт ветру из окна. А вот то, что от него отделилось, оно было куда меньше ростом и, по-моему, не такое косматое. Хотя в такой темноте и при обманчивом тусклом свете я не поручусь, но все же. Когда это нечто поднесло лампу близко к лицу, оно оказалось сухоньким на вид, невысоким дедушкой. Кстати, вполне безобидным с виду. Теперь уж мы оказались в весьма неловком положении. Как не напугать этого божьего одуванчика? Потому как старичок, издается мне, в любой момент может щелкнуть пальцами, и натравить на нашу компанию этого страшного бабая. Тем временем старичок подошел к столу, смачно захрустел с сочным яблоком, а потом неожиданно позвал. — Кузя! — Козьма! а нутка иди сюда, не дуйся. Вот глянь-ка, что я тебе из вески принес. Дедушка что-то налил из небольшого бутылька в блюдечко, и поставил на стол. кузя осерчал, что меня так долго не было, да ведь? Не осерчал я. Раздалось с печки, а наша компания почувствовала себя актерами, которым назначили главные роли в пьесе «Абсурда». Боюсь. Что же это получается? Бабай не раздвоился вовсе, а расстроился? Мы же на границе с темной стороной. Здесь и не такое встретиться может. «О, макош. Опешивший вид у дедушки красноречиво явил, что хозяин этого уютного домика находится в крайнем недоумении по поводу опасений того, кто спрятался на печке. «Ладно, придуриваться-то, Казьма. Выходи, попробуй. Молоко, знать, какое жирнющее, как ты любишь!» «Гостя у тебя, Евстафий, покуда не здесь, не выйду!» упрямо заявил голос. «Да какие гости-то, что ты несешь? Что им здесь делать, в моей халупе-то? Да и взять вроде как у нас нечего». Старичок почесал седую, как лунь, голову. «И дверь заперта была», — добавил он, уже серчая. «Так, видимо-то, с ведьмаком. Боевые зело. Со своей нечистью пришли, жирной, огромной». «Да что ты врёшь, окаянный, насчёт жирного-то?» Обиделся Данька, а старичок подпрыгнул на лавочке и обернулся к нам под слеповато щуря глаза. Вот и всё, мы обнаружены. Я осторожно кашлянула, потом столь же осторожно кашлянул Мак. «Точно гости!» — пришёл в себя дедушка. «Ну-тка, выходите на свет, посмотрю!» «Кто на огонек им бабайке пожаловал? Добрые люди, или лихие разбойники?» В следующую секунду раздались два щелчка пальцами, и я и маг одновременно зажгли над головами магических светлячков, которые осветили нас во всей красе. «Сударь», — начал чародей, кашлянул и продолжил, «Мы просим прощения», За несанкционированное проникновение на частную территорию вашего жилища мы обязательно возместим ущерб и оплатим пребывание простите нас дедушка, мы не нарочно перебила дара я не нарочно переспросил дедушка все еще не пришедший к себя от увиденного его можно понять неизвестно как бы я повела себя на его месте, если бы по возвращению домой увидела разлёгшихся на полу взлохмаченную девицу, довольно крупного мужчину и коловёртиша выглядывающего из-за спины того, кого она обычно именовала столбенем. Не нарочно, дедушка, затараторила я. Просто понимаете, там был такой ливень, и я заблудилась, и ваш домик заблудилась она. Раздалось с печки Она тебе, Евстафий, две ты и взломала. Наглая такая. Еще и яблоко слямзила. Простите, прошелестела я. Яблоко, значит? Удивленно повторил за тем, кто прятался на печке старик. И в следующую секунду затрясся мелким смехом. Ну так и на здоровье. Я правильно его поняла? На нас не будут, по крайней мере, сегодня натравливать бабая? «Уже хорошо. Ну, идите сюда. Боевой ведун с ведуней и нечисть свою прихватите. Знакомиться будем. Надо же, какое чудесное начало!» «Боевой маг, только я один, сударь», — подал голос оборотень. «Леодор Делар Дарнейский. Имею честь сопровождать сударыню Егиню по семейному делу». «Хесения из дома Егинь. Целительница» присела в реверансе я. «А это Данила, наш коловертыш», добавил чародей. «Закатай губу, остолобень!» заявила невоспитанная нечисть широко улыбающемуся магу. «Сенин я, а не ваш. С домовым твоим, дедушка, мы уже познакомились». С печки слез вышеупомянутый Козьма, недобро щурясь на нашу компанию. «Поразвели и свету!» – бормотал он под нос. «Чай не белый день, да и светлячков энтих экономить надо!» «Подожди, Кузя!» – перебил его дедушка. «А я Естафий Наканойлович!» «Бабай!» «Да ты не бойся, девонька!» – усмехнулся старичок. «Не на работе я сейчас!» И неожиданно озорно по-мальчишески подмигнул магу. Оборотень ответил такой же задурной усмешкой. «Как не на работе? Как бабай? Ничего не понимаю. Я сама видела, как бабай зашел в дом, потом раздвоился, и появились вы». Старичок тем временем быстро и ловко накрыл простой деревенский стол. Хлеб, соленые грибочки, холодные блины, деревенский сыр и простокваша, холодный вареный картофель. И жестом пригласил нас разделить с ним трапезу. «Вы уж простите за скудость», — попросил он. «Ну да мы с Козьмой гостей не ждали». «Да как можно?» — возмутилась я. «Что вы?» Тем временем вытряхнула наши запасы вяленого мяса, ароматные розовые колбасы с тмином и бекона. Нужную температуру в сидельных сумках поддерживал Леодор, не допуская меня до да святая святых, ну и слава светлым богам, если честно. Я добавила на стол печенье агриппины, сушеные абрикосы, вяленую дыню, последние запасы из дома и ароматные сухарики с изюмом и ванилином. А небольшой банкой вишневого варенья, похоже, зело угодило Казме. А баба Евстафий Наканойлович пришел прямо-таки в детский восторг от увесистого мешочка ароматного красного чая. Еще бы, бабулями из-за лукоморья привозят. Такой чай и самому князю не стыдно в подарок преподнести, но последний обойдется. Нечего светлым целительницам житья не давать. Когда я разобралась, в чем дело, долго краснела от собственной глупости и наивности. Евстафий Наканойлович – самый обыкновенный человеческий дедушка а никакой не бабай, но работает самым, что ни наесть настоящим бабаем, причем за хорошую плату, ведь пособие от империи не сильно-то большое. Даже для бывалого стража, служившего еще при покойном батюшке нынешнего графа Минферского. Евстафий Наканойлович сравнительно вовремя покинул пределы проклятого графства, а ежели учесть, что он не являлся тамошним уроженцем, помешать ему ничто не могло. Виной тому стала памятная встреча с нежитью, то ли с упырем, то ли с какой-то другой. Прокушенная рука была успешно залечена природной магией, но только мужчина понял, пока отлеживался в лазарете, что больше всего он любит мать нашу сыру землю и лес, а охранное дело, оно вроде как и не для него. Купив на полученную плату за свои заслуги кусочек земли рядом с границей, Евстафий Наканойлович официально поступил на должность лесничего. Места здесь, несмотря на близость с темной стороной, спокойные. Через пару лет новой службы бывший страж привел в дом хозяйку веселую хохотушку в Шелену. — Твою родственницу видать? — улыбнулся дедушка Магу. Только она в рысь перекидывалась. — Вы увидели, что я оборотень? — удивился Леодор. И я разделяла его удивление в дедушке совершенно отсутствовала волжба напрочь как же тогда он считал ауру элсмерского волка поживите с мою с оборотнем бок о бок сорок пять годков по духу их распознавать будете пояснил естафина конойлович четыре года как голубка моя ждет меня за межой сорок пять лет вместе ого ладно оборотни У них продолжительность жизни высокая, а дедукта самый настоящий долгожитель. Однако какое он отношение имеет к работе бабаям? Оказалось самое непосредственное. За границей, то есть на темной стороне, как раз бок о бок находятся два поселения оборотней и вампиров, и все бы ничего, вроде им делить нечего. Да только детишки двух деревенек про между собой враждовать начали. А школа для нелюдей в тех местах пока одна. Да, но и правильно, потому как дружить надо, да ведь и никакие родительские увещевания на них не действовали, пока кому-то из почтенных поселенцев в голову не пришло начать пугать маленьких нелюдей таинственным бабаем, который обязательно заберет к себе тех, кто не умеет дружить, особенно с другими темными расами. Сия светлая или темная идея, пришла в голову почтенному Датардаилу Егофьевичу, дедушке нынешнего правителя вампиров Владислава Драконавича, по совместительству уже много лет близкому другу Естафия Наканойловича. Возник только вопрос, кому изображать перед детворой Бабая. Своих и вампиров, и оборотней они за версту почуют. Вот как-то за чаепитим со своим Естафий Наканойлович и предложил свою кандидатуру, обряженную в несколько шкур, от медвежьей до овечьей. До с тех пор ходит по ночам по вескам, попугивает местных ребятишек, заглядывая к ним в окна. А что мне? Все какой-то кусок пособия от нашей империи. Да и старческая бессонница давно. Спешу жить, ребятушки. Чует сердце. Скоро проводит меня Симуран через звездный мост к моей горлице-шеленушке. Чай заждалась меня, родимая. Детей паре обычного человека и женке оборотня светлые боги не дали. Ну да, они и не сильно печалились, просто жили душа в душу. — А зачем тебе столько денег, дедушка? Внезапно нагло и абсолютно бестактно поинтересовался Данька чем вынудил меня запустить ему пальцы в теплую шерстку на загривке. Однако Естафий Наканойлович не обиделся. «Твоя правда, бесенок!» — кивнул ему Бабай. «За рук я дал. Обредить вот ее в платьице из драгоценных камней и самоцветные черевички». И старик достал из сундука и показал нам куколку, точную копию богини любви Лады. Точеная деревянная фигурка светлой богини была вырезана так искусно, что на миг показалось, что сама Лада почтила нас своим присутствием. И это была не просто кукла. Вырезанная из ценного белого дерева фигурка Лады символизировала собой именно тот фрагмент древних песен, где богиня является земному жениху, превращаясь из лебедя в царевну. Тоненькая женская фигурка выходит из вороха лебединых перьев. По сторонам от нее заметнулись последний раз два белоснежных крыла, а крохотные ступни, обутые в самоцветные черевики, стоят на белом покрывале лебяжьего пуха. Богиня оглядывается назад, как бы прощаясь с родным лукоморьем, и рука ее, украшенная маленькими перстеньками со сверкающими камнями, Придерживает тонкое, как паутина, белое покрывало. На голове корона с горящими в ней самоцветами и ниткой жемчужных бус. Тяжелая русая коса до пят угадывается под белоснежным покрывалом. А платье почти до самого низа усыпано россыпью драгоценных камней, сверкающих, как звезды. Я просто онемела от восторга. Шелена сама выткала для нее одежу. — сообщил Евстафий Наканойлович. «Очень уж она светлую ладушку почитала. Говорила, если б не она, мы бы так никогда и не встретились. Но да, это долгая история, а вам, поди, еще выспаться надо». Я кивнула и без лишних слов вытащила из ушей сережки, которые родители привезли мне откуда-то издалека. «Сапфиры в них самые, что ни на есть настоящие» и они достойны послужить красоте светлой богини. У мага были написаны на лице самые противоречивые чувства. С одной стороны, ему ничто не мешало одним разом положить конец за руку нашего хозяина. С другой стороны, ведь Естафий Наканурович ясно сказал, что как только закончит, сразу отбудет замежу к своей шелине. Я ласково улыбнулась чародею, и незаметно кивнула. Он понял и подарил дедушке Бабаю перстень с крупным сапфиром для Лады, а для него самого протянул мешочек с монетами. Евстафий Наканойлович не хотел брать такие огромные деньжища, но мы и умру наук говорим. Верлиоку, ага. В конце концов, светлые боги сами решают, когда призывать кого-то из нас за межу несмотря на все данные за руки вместе взятые. А поучаствовать в подношении богини любви нам обоим почему-то очень хотелось. Даже Данька непонятно откуда достал серебряную монету. Правда, ворчал при этом что-то нелицеприятное в наш адрес, как обычно. Ну, да мы привыкшие. Посидев еще немного с приветливым хозяином, все же решили поспать. Совсем скоро, на рассвете. Нам предстоит, наконец, логически завершить наше путешествие. Я долго ворочалась, думала о мелких, о том, какая опасность ожидает завтра Дара. Молилась и Перуну, чтобы все прошло гладко. Никак не могла уснуть. Данька тихонько трущал под боком. Но его всегда такой умиротворяющий труст этой ночью не действовал. Подумать только. Через несколько часов я смогу обнять брата и сестру а потом я неожиданно проснулась. Точно, это Леодор собирается, а за окном еще темно. Совсем не смело, только брежет преддверие начала, но до него самого еще далеко. «Тсс, спи еще», – прошептал мне Чародей. «Он что, серьезно? Как я могу спать, когда там решается судьба моих брата и сестры? Я с ним». «Ни в коем случае». Безапелляционно заявил обротень, «Еще спугнешь их. Здесь жди. Ждите, сударыня хисения «И правда, нечего тебе там делать, девонька», согласился с магом Естафий Наканойлович. «Здесь ждем». «Девке в мужскую драку лезть. А последнее дело!» Проскрепил солидарный с хозяином Казьма печи «Драку? Какую еще драку?» «Нет, точно иду». «Успокойтесь, сударыня». Голос чародея стал немного строже. «Но зачем так нервничать? Какая драка? Там надежные магические ловушки. Но если понадобится боевая магия, уж извините меня, но вы в этом слабый помощник». Я обиженно засопела. «Какой же я слабый помощник? Я могу, например, могу...» я могу навек их лысыми сделать», — сказала и сама почувствовала себя тем самым словом, которым нас регулярно калавертыш величает. «Думаю, это не сильно их огорчит», — серьезно заявил мне судар Леодор. «Сеня, я прослежу, чтобы этот остолобень сделал все правильно», — пообещал мне Данька и похлопал мягкой лапкой по руке. Я вздохнула. Похоже, я и вправду могу помешать. Ну что ж. Евстафий Наканойлович, вы уже не спите? Давайте я вам хоть по дому помогу. Все равно заснуть больше не смогу».